Часть 2. Глава 5. Поверхность воды осталась далеко наверху. Волны, зеленая пена, клубы водорослей — все там. Через несколько минут батискав проваливается глубоко в океан, и Бишеп чувствует, как желудок неприятно подпрыгивает к гору. Снизу приближаются загадочные пейзажи океанского дна, и он, прижавшись носом к люминатору, обо всем забывает, не замечая локтя в боку и грубого толчка бесцеремонного Мартина. На этой глубине уже появляются первые цирцезианские рептилии. Их длинные ласты тянутся к иллюминаторам, вызывая у детей шквал восторга. Потискав, минует подводный риф и проваливается дальше во впадину. У обрыва дефилирует большая группа плоских скатов, приветливо размахивающих коралловыми поделками. Здесь есть все – от скульптурок таких же с характерной бахромой вдоль тела скатов до примитивных человеческих фигурок. Ученые до сих пор спорят, можно ли считать скатов разумными, или это всего лишь тривиальное подражание. Биш смотрел в темные треугольные зрачки ската всего на расстояние вытянутой руки и был готов поклясться, что видит в них разум. Кажется, именно тогда он решил, что когда вырастет, станет ученым и докажет свою правоту. Ему, в принципе, нравилось спорить, постоянно что-то доказывать. Всегда и по любому поводу, невзирая на то, кто перед ним, и прав он или нет. — Биша Ковач! Бишоп удивленно оглянулся. «Подвинься!» Навалился ему на спину Мартин, больно придавив чем-то тупым и твердым. Заворочившись, Бишоп хотел освободить ему место у иллюминатора рядом с собой, но вдруг понял, что не может этого сделать. Он не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Его словно распластало на прочном армированном стекле и продолжает вжимать в него до тех пор, пока с омерзительным хрустом не начинает трещать позвоночник. А батискаф уходит все глубже и глубже. И вот, наконец, появляется конечная цель их погружения. Голубая россыпь огней возникает внезапно и сразу со всех сторон. Кришны Церцеи проносятся рядом с батискафом, и группа из таких же, как и бишоп, детей с криком шарахается от стекла. Все, за исключением бишопа и Мартина. Тогда, заметив их упрямство, к иллюминатору подплывает первая особь. Кришны разумны, и в этом никто не сомневается. Но Бишоп ищет какую-нибудь зацепку, чтобы все-таки поспорить. Он пытается сбросить с себя Мартина, затем делает из пальца знак, означающий всем известное уравнение сингулярности. Если перед ним разумное существо, то оно поймет и даст знать. «Бишоп! Ковач!» Вдруг произносит существо, и Бишоп ничуть не удивляется, что слышит его через толщу воды и бронированное стекло. «Он зовет нас!» — говорит Мартин. «Он знает наши имена!» — соглашается Бишоп. «А знает ли он имя нашего тьютера?» — любопытствует Мартин. «Давай спросим!» и они одновременно показывают глазами настоящего позади учителя. Но существо упорно продолжает твердить. — Ковач! Бишоп! Монотонно и даже как-то буднично. — Бишоп, отзовись! Что произошло? — Где Ковач? — Кажется, он тебя потерял. Радостно скалится Бишоп, шутя, умудряясь заехать Мартину Ковачу локтем в живот. В ответ тот больно бьет сзади. Бишоп кричит и пытается его сбросить. Ему это удается, но в спину кто-то упорно продолжает колотить, и он вскакивает, глядя нахлынувший в открытый иллюминатор туман. Он заволакивает кабину батискафа, все исчезает, остается лишь упрямый и до неприличия навязчивый голос. «Бишоп, ответь!» «Да!» Еле слышно шепчет Бишоп, машинально подтянув микрофон к губам. «Бишоп — Бишоп! — спохватывается Ландер. — Что произошло? Почему ты не отвечаешь? — Мистер Ландер? — удивляется Бишоп, уже намереваясь узнать, что тот делает на школьной экскурсии, но внезапно все вспоминает. — Мистер Ландер? — повторяет он, вдруг скривившись, отрезанувший спину боли. — Я... «Кажется, ранен!» «Что с Ковачем? Его маркер не лоцируется. «Маркер? Я не знаю, мистер Ландер!» — путанно шепчет Бишоп. «Где вы? Этот туман я в вас не вижу!» «Что?» — взрывается Ландер. «Приди в себя! Я на корабле! Почему молчит Ковач? Что случилось?» Бишоп перевернулся и, не поднимаясь, пополз вдоль камней. Он увидел, что его затянутые в керке руки забрызганы кровью. Это показалось ему странным, так как он никак не мог припомнить, чья бы она могла быть. Затем пришла догадка, что это его собственное. Потрогав лицо, Бише взглянул на свои красные пальцы. Боли он не почувствовал, но скривился, закатив глаза. Мне плохо, я ранен, я весь в крови, вы меня слышите, мистер Ландер? Найди Ковача, ты его видишь? Он где-то рядом. Нет, я никого не вижу. Где вы, мистер Ландер? Куда мне идти, где корабль? Сейчас же найди Ковача, потом я скажу, что делать. Я не знаю, где он. Мистер... Ландер, здесь кто-то есть!» «Кто? Кто с тобой рядом? Ты его видишь? Опиши!» «Нет, не вижу, но оно близко, я чувствую. Что мне делать?» Биша, возьми себя в руки и найди Ковача, он был недалеко от тебя!» Появившийся из марева туманный сгусток качнулся и застыл, постепенно обретая форму многорукого призрака. Бишоп поперхнулся собственным вдохом, почувствовав, как земля уходит у него из-под ног. Это было настолько жутко, что казалось еще мгновение, и сознание опять улетит, возвращая его назад в далекий школьный батискав. Бишоп был бы этому только рад, однако время шло, но ничего не происходило. Постепенно призрак превратился в отбрасываемую камнем тень прорвавшийся из пустыни, порыв ветра разбавил туман, обращая полумрак в светящуюся дымку. И тогда до Биша подошло, что ничего не происходит, и он по-прежнему все еще жив. Теперь все его мысли были о корабле. Только бы вырваться из этой тьмы и увидеть его пузатые округлые формы. Все еще туго соображая, он тяжело поднялся и побрел наугад вдоль гряды, спотыкаясь о камни, корни и еще неведомо обо что. Ландер что-то кричал ему в уши, но Бишоп шел словно в бреду, падая, поднимаясь, чтобы снова споткнуться и в очередной раз упасть. Пришел он в себя, когда споткнулся о Ковача. Тот лежал, перекрыв дорогу, и поначалу Бишоп на него так и глядел, как на досадное, преградившее путь препятствия. Потом, чтобы прервать лающий голос Ландера в ушах, Он постучал пальцем по нижней губе с репитером микрофона и, удивляясь собственному спокойствию, уныло произнес. — Я нашел Ковача. — Что с ним? — осторожно спросил Ландер. — Ничего, если не считать, что взрыв превратил его в облаченную в Керкер куклу. Куклу с гибкими руками и ногами, завязанными в узел, а еще с лицом из кровавого месива. Теперь вы выведите меня на корабль. — Хорошо, — неожиданно сдался Ландер. — Ты идешь в другую сторону. Бишо послушно развернулся и побрел, чувствуя, как неизвестно откуда взявшаяся бесшабашная смелость постепенно улетучивается, уступая под напором глядящего из тумана ужаса. — Я на верном пути, мистер Ландер! — спросил он предательски дрогнувшим голосом. — Наверное. — Далеко еще? — Ты уже поблизости. Каменная гряда осталась позади, из мрака выглянули деревья, и тогда Биша постановился, растерянно глядя на их широкие алые листья. — Вы уверены, мистер Ландер? — Абсолютно. Пройди в этом направлении еще двадцать шагов. Бише пошел в лес, постепенно начиная ощущать некое чувство подвоха. Что-то было во всем этом не так. Этот лес, который должен находиться внутри тумана, но никак не на его границе. Выкорчеванные корни, потянувшиеся к лицу ветки. Дальше больше, сгустившаяся, приглушающие звуки тьма. Место песка под ногами красный мох. Это явно не был выход наружу. «Я вижу деревья. Разве я должен входить в лес?» «Гляди перед собой», — перебил его Ландер. «Она где-то поблизости. Ты ее видишь?» «Кого?» — Опешил Бишоп. «Лабораторию. А ты что хотел увидеть? Найди ее и достань капсулу». «Капсулу? Мистер Ландер, а как же корабль?» — На корабль вернешься только с капсулой. Так что, Бишоп, не тяни, приступай. — Но я не вижу никакой лаборатории. Да и мой резак, он где-то там. — Не валяй, дурака, — не поверил Ландер. — Капсула неподалеку от тебя. Я заметил ваше с место, когда вы были рядом с лабораторией. Оглянись по сторонам, поищи следы. В общем, Бишоп, хочешь на корабль? «Добудь капсулу!» «Мистер Ландер!» Почувствовав себя обманутым, завопил Бишоп. «Мистер Ковач убит! И то, что его убило где-то здесь, в тумане, умоляю вас, выведите меня отсюда! Я не хочу быть следующим!» «Кажется, это был мальчишка!» Насмешливо хмыкнул Ландер. «Нет, это было что-то другое!» — Но Ковач говорил, что видел мальчишку. — Да, я его тоже видел, но мистера Ковача убил не он. — Ну вот видишь, чего тебе бояться, какого-то мальчишку еще неизвестно кого. Достань капсулу, и я тут же выведу тебя на призму. И еще, Биша, предупреждаю, если ты сам без моей помощи выберешься из тумана, на корабль я тебя пустым не пущу, только с капсулой». Развернувшись вокруг собственной оси, Бишоп шагнул сначала в одну сторону, затем, уткнувшись лицом в блеснувшую на листьях росу, бросился в другую. Влажный и осязаемый на ощупь мрак расступился, явив открытую поляну с выкорчеванными корнями в центре. Бишоп узнал ее по раздавленным гусеницами камням и оставшимся от шурфов воронкам. Ландер вывел его правильно. Единственное, чего не хватало, так это самой лаборатории. «Ее нет!» — шепнул потрясенный Бишоп. «Лаборатории нет!» «Повтори!» — не поверил Ландер. «Что ты сказал?» Две полоски рифленых следов гусениц обрывались, неожиданно превращаясь в широкий ров, берущий начало на краю поляны и уходящий глубоко в скрытый туманом лес. «Мистер Ландер, я нашел место, но ее нет. Лабораторию утащили!» — повторил бишу «Мальчишка!» «Забудьте о мальчишке! Ее тащили волоком сквозь деревья!» Углядываясь во мрак и двигаясь вдоль следов, комментировал бишу «Мистер Ландер, лаборатория весит больше тонны. Теперь вы понимаете, с чем мы столкнулись?» «Я не могу здесь больше находиться, прошу вас! Быстрее, выведите меня на корабль!» Биша. это твои страхи!» — оставался неумолим Ландер. «Рядом никого нет. Я наблюдаю твой маркер там, где должна находиться лаборатория. Оглянись по сторонам, найди ее и не дури мне голову. Я раскусил тебя, трусливый слезняк. Ты заблудился, боишься и хочешь вернуться в безопасное место». Я себя понимаю и с радостью предоставлю такую возможность. Но прежде, капсула, Бишоп, вот твой пропуск на корабль. Не запугивай себя сам, соберись. Как можно быстрее найди лабораторию. Вы не понимаете, мистер Ландер, ее уволокли в лес, даже не удосужившись отыскать свободное направление. Сквозь деревья и камни. И вы хотите, чтобы я пошел следом? «Нечто утащило нашу лабораторию, и это, клянусь вам, правда. Давайте я вернусь на корабль, мы все обсудим и уже потом решим, что делать дальше. Только вы видите меня! Здесь всюду опасность, я ее чувствую. Эти шорохи, здесь кто-то прячется». «Врешь!» — выкрикнул Ландер. «Трусом был трусом и сдохнешь! Ищи капсулу, иначе так и будешь бродить вечно в этом тумане». «На корабль я тебя не пущу!» Лес потрескивал тихо и таинственно. Приглушенные шорохи доносились из мрака, словно перешептывались между собой загадочные тени. Биша попытался убедить себя, что это всего лишь шумит ветер, выглядывающих из тумана кронах, но быстро понял, что сладить собственным страхом не удастся. Несмотря на угрозы, леса он боялся куда больше, чем Ландера. Он вдруг увидел появившиеся отпечатки гусениц, и ноги сами направились вдоль рифленых вмятин, ведущих к выходу. Теперь ему не нужны были подсказки с корабля, куда идти, и с тумана вели следы лаборатории. Алый сумрак расступился, постепенно превращаясь в дымку, сквозь которую то тут, то там проглядывали сухие кусты и покрытые мхом камни. А увидев свет сквозь марево, Бишоп припустил туда, ускоряя шаг. Ты что надумал? — выкрикнул, заметив его движение, ландер. — Сейчас же вернись! Бишоп не ответил. Он уже разглядел границу открывающейся пустыни, и никакие крики не могли его остановить. Оглядываясь, Бишоп бежал, цепившись руками в ворот Керкера, задыхался, падал, скакивал и снова бежал. Еще быстрее прежнего. Тусклое голубое солнце на этот раз показалось ярким и слепящим. Выскочив на границу тумана, он на мгновение застыл, закрыв глаза, затем, разглядев дали призму, прислушался к потрескивающим в ушах шорохам эфира. Ландер хранил безмолвие, и, расценив его молчание, как запоздалое одобрение бегства, Бишоп неуверенно взмахнул в сторону корабля рукой и медленно побрел, держа курс на его сверкающую антенну. Ландер не мог его не видеть, но по-прежнему молчал, и это придавало уверенности. Как следствие, страх сменился чувством вины, и Биша посчитал нужным внести ясность. «Мистер Ландер, прошу вас, не делайте на мой счет скоропалительных выводов. Это всего лишь временное отступление. Мы обязательно вернемся. Даже если не удастся вернуть лабораторию, соберем корни». — И я добуду лацидан в корабельном лабе. Пусть не так много, но хватит, чтобы назвать нашу добычу огромным богатством. Только прошу вас, давайте все обсудим. Вы же пустите меня на корабль!» Опять молчание, и на этот раз оно показалось Бишопу подозрительным. — Мистер Ландер! Эфир ответил тихим треском, и Бишоп беспокойно постучал по микрофону. — Мистер Ландер, вы меня слышите? Остановившись, Бишоп бросил взгляд на призму уже с другого ракурса. Теперь в ее формах было что-то зловещее. «Мистер Ландер, с вами все в порядке!» — шепнул он одними губами. И вдруг эфир взорвал серевом, от которого зазвенело в ушах. «Ты бросил его, трус! Ты бросил раненого Ковача подыхать! Как ты посмел!» Подойди ближе, и я с радостью прикончу тебя, жалкий недоумок. Только покажись, и я распылю тебя на атомы. — Мистер Ландер, — оторопел Бишоп, — Бишеп, я не понимаю. — Ковач жив, и ты его бросил. Он остался там, в тумане, а ты бежал, как последний трус. Клянусь, я прикончу тебя. — Я видел Ковача, — попытался вставить слово Бишоп. Вернее, то, что от него осталось, мистер Ландер. Взрыв превратил его в желе в Керкер, и, поверьте, никакой лоцедан не смог бы слепить его обратно. — Я наблюдаю его маркер. Ковач еще жив. Вероятно, ранен, но ты бросил его. Биша, да за такое я сотру тебя в пыль. — Маркер? Вы наблюдаете маркер Ковача? Мистер Ландер, это невозможно. — Сказал бы я тебе, что такое невозможно. «Немедленно возвращайся обратно и тащи его на корабль!» «Возвращаться?» — Биша поглянулся на стену тумана. «Нет, только не это. Здесь какая-то ошибка. Вы говорили, что маркер не лоцируется. Теперь он появился снова, Ковач жив! Но ведь этого не может быть! Я не слышу его в эфире!» «Да как ты его можешь услышать, если он наверняка без сознания? Сейчас же возвращайся за Ковачем и тащи его на корабль. Я подготовлю медицинский энергоблок». «Нет, это ловушка. Мистер Ландер, это ловушка. Что хотите со мной делайте, но я ни за что не вернусь в эту муть». «Хорошо. Будь по-твоему». Неожиданно сдался, скрипнув зубами Ландер. «Стой, где стоишь». Как же он был зол! Привычное чувство в последнее сплошь сотканное из неудач время. На пилотов ему было наплевать, но Ковач... Ковач — совсем другое дело. Ему он давно привык, считал проверенным напарником и даже как-то с ним сроднился. Он верил в его счастливую звезду старателя и знал, что ее свет оберегает заодно и его жизнь. Но когда Ковача не стало... Ландер вдруг почувствовал, как земля под ногами словно покачнулась и понесла его к пропасти. Появилось недоброе предчувствие, что он тоже не вечен, и след за Ковычем может настать и его черед. Все звезды когда-то гаснут. Не исключение и те, что светят старателям. Ведь только в тандеме им всегда везло. Даже тогда, когда казалось, что кредит везения давно исчерпан. Ан нет. Ковач неизменно, удивительным образом изворачивался, цеплялся за последний луч угасающей надежды, ему вторил Ландер, и они снова выходили победителями. Казалось, так будет всегда. Это незыблемо. И сейчас, когда маркер Ковача неожиданно исчез, Ландер попросту не поверил собственным глазам. Глядел на исчезнувший след на экране, как на преподнесенный кораблем «Ребус». Этакая шутка, запутавшаяся в проводах и импульсов. Маркер Бишопа есть, а Ковача нет, и при этом оба словно сговорились, молчат. А ты вот возьми и догадайся, кому принадлежит этот глупый розыгрыш, перебравшему Закисью Ковачу или потерявшему след его биополя кораблю. Но затем Ландер понял, что произошло что-то ужасное. Не мог маркер вот так взять и без причины исчезнуть. Все говорило о том, что на этот раз он остался один. И сейчас, когда не перед кем было изображать из себя богатого, насквозь пропитанного лацеданом сноба, он дал волю чувствам. Поначалу им овладел страх, потом растерянность. Затем на смену неуверенности пришла злость. Ковыч оставил его одного в самый неподходящий момент. Где-то рядом находится богатство, которого хватило бы на то, чтобы купить собственную, обжитую, уютную планету и купаться в роскоши, продляя до бесконечности жизнь лацидановом омоложением. И вот тут Ковыч умудрился промахнуться, когда оставалось всего лишь протянуть руку. Конечно, еще оставался Бишоп, слабый, неуверенный в себе, трусливый и к тому же плохо представляющий, что это значит, владеть несметным богатством. Он никогда не пробовал его на вкус, как делали это Ландер с Для Бишопа главное богатство — собственное тщеславие. Лишь бы увидеть свое имя в одном ряду с учеными-сенаторами. Но и здесь для него существовал определенный рубеж. Бишоп не станет рисковать жизнью ради того, чтобы его с почтением выслушали на каком-нибудь очередном сборище таких же яйцеголовых выскочек. Риск ему чужд в принципе. Чтобы так рисковать, требуется старательская жадность. Жадность, обесценивающая и собственную жизнь, и жизни других. И еще удача, которая бывает лишь у немногих. Но Ковач держался за нее крепко. По сути, Ландер видел в Коваче ту стену, за которой мог спокойно исполнять отводившуюся ему роль. То, что получалось лучше всего — играть на теневой бирже, выкачивать из добытого на максимальную прибыль, умело заметать следы, распределять знаки по подставным, но надежным банкам. Что же касалось пыльной работы, то для этого был Ковач. Ковач и с выстрелом не подведет, и спину прикроет. И вдруг эта стена рухнула. Ландер с силой ударил кулаком в пульт и снова попытался вызвать Бишопа. Тот молчал, хотя его биополе свидетельствовало, что он еще очень даже жив. В отличие от маркера Ковача, его маркер горел яркой зеленой блямбой. Поначалу Ландер подумал, что сгустившийся туман каким-то образом поглощает радиоканал, и молчание в эфире вполне объяснимо, а с Ковачем все не так уж и плохо. Но потом очнулся Биша, неожиданно заявив о себе невнятным мычанием, и Ландер понял, что туман здесь ни при чем. От страха Биша плохо соображал, и добиться от него чего-то конкретного казалось делом невозможным. Он не понимал, где находится, а когда понял, попытался убежать на корабль. А затем вспыхнул маркер Ковача. Поначалу он горел тускло, неуверенно, потом ярко и устойчиво. — Стой, где стоишь! — повторил Ландер, вдруг почувствовал, что рано списался со счетов напарника. Хитрец Ковач опять извернулся червем и оставил всех сносом. «Как прикажете, мистер Ландер!» — откликнулся явно обрадовавшийся Бишуп. «Легкий Керкер -кер — это не для него. Жизнь мистера Ландера бесценна, а потому исключительно тяжелый скафандр с экзоскелетом из титановой пены. Если уж все приходится решать самому, то делать это нужно с минимальным риском». Ландер вызвал из недр корабля, отливающий стальным цветом скафандр, так и не припомнив, когда надевал его в последний раз. Неспешно влез внутрь, ревностно обследовал каждый узел, проверив связь с телом. Затем двинулся на выход. Покинув корабль, Ландер опробовал над шлифованным ветром луне, закрепленную на плече лучевую параболу и остался вполне доволен. Луч вспыхнул ярко, а когда пар рассеялся, от камня остались лишь оплавленные фрагменты. Перед глазами на блистере шлема торопливо выстроились ряды цифр. Затем круги и линии разбежались в поисках новой цели. Парабола снова была готова к работе. Ландер довольно осклабился и, тяжело ступая, оставляя на песке глубокие следы, двинулся к неподвижно застывшей фигуре бишепа. Бишеп наблюдал за ним с опаской, чувствуя собственную вину и помня угрозы Ландера стереть его в пыль. Когда до неуклюже переваливающегося скафандра осталось полсотни шагов, он заискивающе взмахнул рукой и попытался пошутить. «Вы как бесстрашный крак из оперы о галактических шерифах!» Ландер не откликнулся, и Бишо подумал, что, возможно, он не смотрит оперы на межзвездную тему. В таком случае шутка получилась неудачной. «Туман лишь кажется бурым и грязным!» С видом уже опытного знатока... Бишеп взмахом руки указал на подползающую к ногам дымку. Внутри же все алое, и кажется, что можешь потрогать эту муть рукой. Серый скафандр надвигался, словно сошедшая с постамента статуя. Молчаливая и не сворачивающая с пути. Прикинув линию ее движения, Бишеп нервно отошел в сторону. Мистер Ландер! — Вы сейчас сами убедитесь, что я не врал. Лаборатория действительно исчезла. Я вам покажу оставшийся след. Ландер величественно прошествовал мимо, не проронив ни слова, и будто рассекающая волны скала врезался в уступающую мощному напору стену тумана. Биша поглянулся на повисшее в зените тусклое солнце и шагнул следом. — Меня до сих пор удивляет, какая сила могла сдвинуть ее с места. — размышлял слух Бишоп, ступая в шаг в шаг за отливающий титаном спиной Ландера. — И не просто сдвинуть. Лабораторию повалили, затем утащили вглубь леса. Зачем? Если это тот червь, то мне трудно представить, как он умудрился это сделать. Возможно, их было много, и от этого как-то не по себе. Но с вашей экипировкой нам ничего не грозит. Хотя у мистера Ковача тоже была дакота. «Мистер Ландер, я здесь уже немного освоился и знаю, что для того, чтобы войти в лес, нужно взять левее». Бишоп семенил рядом и тараторил безумно, стараясь сквозь стекло прочитать на лице реакцию Ландера. «Каменный сребет служит хорошим ориентиром. Его темные глыбы проступают даже тогда, когда накатывают плотные волны тумана. Оставаться они должны по правую руку. Мистер Ландер, вы меня слышите? Я говорю, лаборатория левее». «Ковач», — коротко бросил Ландер, — «его маркер снова исчез, но я зафиксировал место. Вспыхнул на время, затем исчез. Странно». «Да, да, мистер Ковач», — спохватился Бишев. «Согласен. Странная ситуация. Я ведь видел то, что от него осталось. Перенеси мы его мгновенно в лучший центр по реабилитации, и даже тогда это бы ничего не решило. На чудеса не способен даже лоцедан. В таких случаях нужна хотя бы искра жизни. Но в мистериковиче ее не было, да и быть не могло, поверьте. У меня сложилось впечатление, что его мышечная ткань в одночасье превратилась в желе. Так вы говорите, маркер был, а затем исчез?» Ландер молчал, и это не предвещало ничего хорошего. Бишеп чувствовал, что Ландер ему не верит. Они уже вошли глубоко в туман, и из красного марева появились первые темнеющие глыбы. Каменная гряда постепенно росла, превращаясь из невысокого барьера в нависающие над головой скалы. Ориентируясь на получаемое со сканера направление, Ландер шел уверенно, прислушиваясь к зондирующим пространство сигналам. Плоцируемое вокруг скафандра поле предупреждало о любом постороннем движении, но пока что фиксировало одного лишь Бишопа. — Может быть, это туман? — попытался возобновить разговор Бишоп. Знаете, всякие там дублирования впитываемой вторичной информации. Биополе мистера Ковача отпечаталось в его среде, а затем через некоторое время повторилось. — Такое возможно? — спросил Ландер. «К -к — Конечно! — часто закивал Бишоп. — Я тут, знаете, сделал одно предположение насчет тумана, а вам оно покажется необычным. Возможно, даже, что вы сочтете его абсурдным. Неожиданно Бишоп остановился.